Глава десятая Ждан не хотел разлучаться. Одиночество грозило ему большим, чем просто смерть. Все годы после последней операции со Остольниковым в той Чечне, что он провел в безопасности, не рискуя быть схваченным спецслужбами, он мучился от чувства, распознать которое не мог. С одной стороны, он успокаивал себя. Это не угрызение совести. В конце концов, жизнь дается только один раз. Но как-то глупо отдавать ее из-за каких-то там идей или принципов. Пройдет время, оно сотрет воспоминания о тебе. И даже род Ждановых остановится. И никто не вспомнит ни об этом роде, ни его продолжателе. Зачем же, как стольников, скрываться, бегать, если есть возможность все поправить? И Зубов с генералом Жданом все поправили. В Кремле было принято решение не трогать лейтенанта. Опасности от него нет. Опасность представляет стольников и его бойцы, бежавшие из той Чечни с миллионами Алхоева, а доли, которой получил лейтенант Ждан, никто почему-то не упомянул, хотя догадывались о ее существовании и не составило бы никакого труда выяснить, откуда у смело шагающего по карьерной лестнице офицера Ждана появилась сначала трехкомнатная столица, потом апартаменты в Праге. Но если отбросить логические основания, Ждан мучился. Все одиннадцать лет в нем шевелилось ощущение беспомощности, вины, и если уж Кремля не смогли оставить его в покое, то сам себя он простить не мог. Он потучнел, хотя не без загрузений совести, конечно, стал рассеян и неуклюж. Он искал возмездие для себя, и оно наступило. Едва только Зубов заикнулся о том, что нужно снова войти в ту Чечню со Стольниковым, заметив при этом, что генерал Ждан о его предложении ничего не знает, Полковник Ждан с решительностью дал согласие. Вот оно прощение. Он может оказаться полезным Стольникову и его людям. Он сможет, а значит, что-то изменится. Сейчас же он опасался одиночества. Он готов был рисковать, но не готов был умереть. Тем более из-за бестолковой девки. Ждан не был профессионалом, поэтому задания разделял на важные и неважные, в то время как для профессионала любая задача первостепенно по значимости Ранение Стольникова он боялся больше пули, могущей ранить его. Раненого Ждана полковник знал, Стольников не бросит, а раненый Стольников не сможет вернуть полковника Ждана в его мир. В общем, странные чувства жили в полковнике, мечтавшем все исправить, противоречивые. Все случилось внезапно, как и должно было случиться. В одном из коридоров Стольников остановился и толкнул Ждана в грудь. — Беги налево, я попробую увести их. — Стой, капитан! Выслушай меня, это займет не больше минуты. Это важно. Но было поздно. Только сейчас Ждан видел семерых или восьмерых, вооруженных автоматами боевиков. Они из за угла внезапно и теперь шли навстречу. Это не первый этаж, где можно слиться с толпой и быть незамеченным. Это тоннель-переход из восточного крыла в западное. И Стольников знал. Сейчас остановит и завяжется разговор. Биться с семерыми чехами можно, но это означает смерть. Побить их голыми руками нельзя. Не тот случай. Но можно заговорить, наплести про то, как под очхой Мартаном он вступил в отряд полевого командира Мирзоева. Правда, если попросит прочесть суру или вынуть конец из брюк, пиши пропало. Необрезанный воин ислама в отряде полевого командира это то же самое, что необрезанные ребе в синагоге. Но к тому моменту будет уже ясно, кого бить первым и у кого выхватывать ствол. Но Ждан... Менее всего он был похож на человека, которого обидел Кремль вообще и Путин в частности. С его лица хорошо читать устав внутренней службы вооруженных сил. Поэтому, увидев двух десятков шагов от себя боевиков, Стольников принял решение разделиться. Будь с ним Жулин или любой другой, он бы рискнул ввязаться в драку. Но со Жданом тот повяжет его по рукам. К нему нельзя прислониться спиной. Ждан знает, как найти девушку. Он знает коды, пароли, он много не договорил, а поэтому более полезен на расстоянии. Выталкивая полковника в коридор, Стольников сыграл на опережение и активировал преследование в свою сторону. Через минуту он понял, что ему некуда деваться. Он бежал вдоль парапета по переходному мосту. Вероятно, здесь часовые наблюдали за порядком, готовые в любой момент открыть огонь или вызвать подмогу на определенный участок. Мост пересекал весь зал, словно балка, подпирающие крышу тюрьмы. Саша почувствовал, как им овладевает отчаяние, ведь понятно же, что там, куда он спешит, на западной стороне мостика его будут ждать. Левый рукав его рубашки был насквозь пропитан кровью. В тот момент, когда они с жданом разбежались, прогремело несколько одиночных выстрелов. Очередями арестанты стрелять боялись, видимо, предполагали рикошеты. Одна из пули божгла плечо. Капитан понимал, что это просто царапина. Но кровь текла по руке, и приходилось постоянно оттирать кисть о брюки. Перепачканный кровью арестант в этой тюрьме, как кусок мяса для тигров в клетке. Правой он сжимал пистолет. Еще над телом поверженного им борца он проверил магазин и понял, что он полон. Он понимал, что рано или поздно его настигнут. Все равно придется стрелять в упор. Поэтому он не отвечал на выстрелы боевиков, сохраняя патроны на тот случай, когда придется бить нескольких врагов, стоящих прямо перед тобой. Уже почти добежав до середины моста, Саша увидел, что к западной части его приблизилось несколько боевиков. Сзади его настигали трое, остальные остались у восточной части моста. Видимо, разумно решили, что целому мотострелковому отделению в узком проходе делать нечего. Пружина сжималась. Стольников мог отделаться от преследователей в любой момент. Стоило только перескочить через перила ограждения но в этом случае он полетел бы вниз с 15-метровой высоты. В лучшем случае он рухнул бы на перекрести стальных балок, худшим пролетел бы до бетонного пола второго этажа здания. Услышав за спиной топот наиболее ретивого преследователя, капитан резко развернулся и вскинул руку. Выстрел эхом покатился под свод тюрьмы. Молодой бандит из числа арестантов западного крыла скрикнул от изумления, словно был удивлен наличием у капитана оружия Тело его под мощью девятимиллиметрового снаряда откинулось назад, ноги же напротив вырвались вперед тело и беспомощно притопнули. Его понесло награждение. Удар перил пришелся на поясницу. Тело бандита повалилось назад, и он стал заваливаться в пропасть. Он мог бы без труда удержаться на мосту, но смертельное ранение лишило его сил. Смерть пришла к боевику мгновенно. Она разворотила позвоночный столб. Уже мертвый он перевалился через ограждение и, как тропичная кукла, полетел вниз. Стольников не смог совладать с искушением посмотреть, что будет там, внизу. А внизу толпа около двадцати горцев, чье внимание привлек выстрел под крышей тюрьмы, что-то горланили и показывали руками. Когда убитый Стольниковым бандит начал свое падение, они шарахнулись в стороны, и это было сделано вовремя. Боевик рухнул вертикально, как столб, вниз головой. Перевернувшись до этого в воздухе дважды, стольников видел, как на месте падения мгновенно образовалась кровавая лужа. Брызги оросили брюки одного из чехов, и он принялся топтаться на месте, словно вытанцовывая по лезгинке. Видимо, хотел стряхнуть себя кровь. Боевик лежал на бетонном полу, как развинченный. Семь! выкрикнул стольников, напоминая себе, сколько патронов осталось. Он бросил взгляд на перспективу своего бегства и увидел за боевиками переход к длинному балкону, расположенному по периметру западной стены. Тлеющая искра спасения мгновенно вспыхнула, превратившись в факел, и капитан бросился прямо на боевиков. Те уже брали оружие на изготовку, но Саша бежал, держа пистолет перед собой, нажимал на спуск и отчитывал момент, когда ему придется встретиться с ними. Шесть, пять, четыре, три. Стрельба собрала на этаже уже около полусотни боевиков. Они давно бы уже открыли огонь, соревнуясь и споре, кто первый подобьет странного зека, но их останавливала боязнь свалить того, кого они хорошо знали, боевиков западного крыла. Их узнавали снизу и называли по именам. Стольников слышать этого, конечно, не мог, но отсутствие свиста, летящих снизу пуль, объясняло именно этим. Его преследователи, чехи, знали, его не узнавали. Он был враг. Но сейчас стрелять в него нельзя. Тремя последними выстрелами капитан свалил двоих боевиков, продолжавших стоять на выходе с моста. Несколько человек, видя, что после каждого выстрела неизвестного кто-то из своих непременно падает, отступили в вглубь коридора, похожего на тот, из которого появились Стольников и Ждан и заняли позицию. Мысль, что неизвестный наглец может пойти другим путем, им в голову не пришла. Мост кончился. Стольников выбросил пистолет с отскочившим назад затвором и на бегу выдернул из-за пояса агонизирующего горца Стечкин. Слишком уж велико было искушение поднять автомат, но Саша знал, что он окажется серьезной помехой тому предприятию, в котором он принял решение участвовать. Видя, что Стольников не собирается атаковать вход в коридор, из-за укрытия появился наголо стриженный чех и вскинул оружие. Даже не поворачивая голову в его сторону, Саша свернул к балкону, растянувшемуся на всю стену, выбросил в сторону горца руку и нажал на спуск. Молодой, лет двадцати не больше, бандит прогнулся под пулей всем телом и, царапая ногтями окрашенную стену, стал заваливаться назад. И в этот момент выстрел с этажа нашел свою цель. Пуля, выпущенная из Калашникова одним из зрителей, пробила бок капитана насквозь. Не задев внутренних органов, она разорвала плоть, Выбила из подреберного пространства фонтан крови и с шипением ушла куда-то вверх. Глядя на щедрый ручей, льющийся между пальцев, Стольников подумал, задета ли селезенка. Само по себе сквозное ранение в живот, если пуля не задела потрохов, ерунда. Но сейчас, во время бегства, можно спустить из этой раны всю кровь. Он сжал рану пальцами, вскрикнув от боли. Мышца послушно собралась. Входной и выходное отверстие находились друг напротив друга значит, потроха целы. Тоже же был автором этого слова, потроха, подумал Стольников. Сжав рану, от боли он едва не потерял сознание и сейчас пытался ускорить мысленный поток, чтобы отвлечься от обморока. Сволочь! Сжав зубы так, что они скрипнули, прокричал Стольников и, перебросив руку через перила, два раза нажал на спуск. Полегчало, туман отступил. Но эти два выстрела стали словно пусковым устройством, Начавшим работу механизма под названием Толпа, уже не различая ни своих, ни чужих, арестанты стали палить воздух, как при кавказской свадьбе. На покрытие из пуль непробиваемой стали, они, спасибо инженерам, прошить пулями не могли, но пролетая мимо пули с визгом рикошетеля с бетонных перекрытий и летали рядом со стольниковым, как осы, около растревоженного гнезда. Поняв манер разведчика, чехи на мосту ускорились, а те, что на время отступили, появились из укрытия, и обе группы открыли огонь попрячущегося в бетонном кармане капитану. Изредка, выбрасывая руку, Саша отвечал и тут же снова прижимался спиной к холодной стене. Он снова считал слух патроны, и когда их осталось пять, решил так. Последним выстрелом он перепрыгнет через перила и попробует зацепиться руками за пол балкона. Под балконом есть площадка, крыша наблюдательного пункта, похожий на стеклянный кабинет начальника цеха на заводе. Отсюда охрана следит за всем вторым этажом в режиме онлайн, не вставая с мест. Это был последний патрон в магазине его пистолета. Затвор отскочил назад и замер в этом инвалидном положении, демонстрируя дальнейшую полную недееспособность. Но сам выстрел был точен. Неизвестно, кто следит за порядком с того дня, когда арестанты захватили «Мираж», но если таковые имеются... Работы у мойщиков будет, хоть отбавляй. Войдя в лоб бандита, вылетевший из ствола на пуля вышибла из его затылка пригоршню костей и густую липкую жижу. И теперь, когда разгоряченные погони и мозги стекали по шершавой шубе стены, Стольников бросил себе под ноги ненужный уже пистолет. Он не выйдет из этого укрытия живым. Он был в этом уверен. Первые в жизни в нем шевельнулась мысль о полной безысходности. Стоятьясь и приближаясь к узкой двери, ведущей к следующему пролету балкона, чердачной двери, капитан молил только об одном, чтобы она не была заперта. Ему очень не хотелось упереться в запертую дверь и понять, что теперь либо вниз головой, либо поднимать руки. А он знал, что руки не поднимет. Сжимая рукой кровавленный бок, капитан толкнул створку и, когда она поддалась, почувствовал внутри себя тепло, какое ощущает искатели кладов. Видя на экране менталл-искателя очертания Искумова, он двинул дверь здоровой рукой, перешел на пролет и запер за собой. Теперь ситуация изменилась. Теперь либо руки над головой, либо голодная смерть на балконе. Зайти внутрь боевики могли только подорвав тяжелую дверную коробку, а подрывать было нечем. Это тюрьма, где взрывчатые вещества охране не нужны. Сделав несколько шагов вперед. Он убедился, что дверь, ведущая из этого балконового пролета, на следующий, заперта. Финиш. Мышеловка. Как там Ждан, интересно? Пробормотал он, стягивая рубашку, чтобы перемотать рану. Все, что ему теперь оставалось, это попытаться под огнем боевиков спуститься по балкону и оказаться на крыше широкой метров 15 стеклянной будки. И оттягивать этот момент Стольников не хотел. Чехи на выдумке хитры, когда речь идет об убийствах. Нужно работать сейчас, пока они не сбежали со всего западного крыла. Отшатнувшись назад, Саша мгновение стоял, не шелохнувшись, а потом сделал шаг вперед и перекинул себя через ограждение. Еще секунда, и он завис над крышей. Он прыгнул, когда сработали одновременно несколько автоматов снизу и несколько сверху. Все пространство вокруг покрылось сухой взвесью. Пули выбивали из стен бетон, сохшуюся шпаклевку и пыль, еще не начав оседать, превратилась в облако, внутри которого находился капитан. Несмотря на боль, Саша едва не рассмеялся. В таком глупом положении ему не приходилось бывать еще ни разу. Он качнулся вперед, назад, разогнал себя, поняв, что точкой приземления окажется центр крыши, отпустил руки. Полет длился не больше секунды. Надеясь встретить под ногами тверь, он сгруппировался, Но вдруг то, от чего он собирался отпружинить ногами, хрустнуло. Он проваливался через крышу, внутрь залитой светом будки, наблюдения, как сквозь яичную скорлупу. Ударившись раненым боком обо что-то твердое, он вскрикнул и на мгновение потерял равновесие. Приземлялся он почти на бок. Лишь в последний момент, рискуя сломать себе ногу, развернулся и перевернулся через себя. Посмотрев наверх, он убедился, что ему несказанно повезло. Прыгнув, он угодил как раз в середину квадрата, образованного удерживающими потолок стальными балками. В крышах хрупкое волокнистое покрытие, окажись его ноги по разные стороны одной из балок, ему пришлось бы туго. Как бы то ни было, находиться внутри будки было безопаснее, чем на ее крыше. Стреляя, бандиты могли достать его и сверху, и снизу. Учитывая, что потолок не представлял для пуль никакой преграды, а выдержан Стольникова, Капитану и в голову не пришло бы его ломать, это был бы тот счастливый случай, который выпадает на долю разведчика очень редко. Между тем, внутренняя стена будки тоже была стеклянной, и стекло с двух сторон было гораздо крепче крыши. Он посмотрел, куда ведет дверь из этого помещения. За ней он видел две двери, одна из которых была входом в операторскую, видимо, вторая просто входом. Никого рядом не было, и этим нужно было быстро воспользоваться. Опустив руку, Стольников прихватил тяжелый стул и поволок его за собой по полу. Спасибо, генерал, за работу. Все одиннадцать лет о ней мечтал. Стекло было толстым, очень крепким, для того, чтобы проломиться сквозь него своим весом. И в этот момент кто-то спустился на крышу будки. Стольников похолодел от ужаса. Как они могли добраться до него так быстро? Дальше для него все показалось немного нереальным. Все органы чувств, за исключением слуха, у него словно отключились. Да и слух ловил только те звуки, которые считал нужным. Из всего букета созвучий над головой он почему-то поймал только клацань затвора автомата и тяжелое дыхание человека, берущего цель в прицел. Из всех команд о том, что ему нужно остановиться и лечь на пол, показать руки, не шевелиться, народу на крыше, по-видимому, прибавилось. И, судя по всему, никто не прыгал, все спустились. Стольников не выполнил ни одной. Резко метнувшись к высокому витражу стеклянной стены, он с размаху всадил в него тяжелый дубовый стул и ринулся вслед за ним. Стекло выдержало. Оно хряснуло, пошатнулось, чего никак нельзя было ожидать от изделий толщиной в сантиметр, и украсилось паутиной трещин, но выдержало. Однако устоять под стремительным натиском тела весом в центнер, тело человека, знающего, как именно нужно всаживать себя в преграду, не сумела. Стольников со царапанным лицом и плечами катился по полу к двери, ведущей из западни, А за спиной его, оглушительно раскалываясь и падая на бетон тысячами сверкающими свете ламп осколков, гремела поверженная преграда. Кое-как поднявшись, Саша почувствовал, что находится в легком нокдауне. Как ни старался он защитить голову от встречи со стеклом, в полной мере сделать ему это не удалось. Левая бровь, рассеченная поперек, сочилась ручьем крови, стекала на потный подбородок и каплями падала на то на покрытой пылью брюки, то на вздувшиеся напряжения грудные мышцы. Еще находясь в прострации, он упал, вскочил и рухнул на дверь, ведущую внутрь тюрьмы. потрясенной голове среди полного мрака беспорядка мыслей высвечивалась спасительным маяком одна. Ему нужно срочно оказаться в безопасном месте хотя бы на минуту, чтобы привести себя в порядок и дышаться. Он ничего не соображал, и тело ныло от боли, не повинуясь командам. Продолжая по инерции движений, словно мяч, выбитый вратарем в поле, Стольников влетел в дверь и упал вновь, прокатился, и перед глазами его мелькнула надпись на чем-то «Вход воспрещен». «Значит, я еще соображаю», — мелькнуло в голове. Стольников понял, что еще одно падение с высоты собственного роста, и из него вылетит дух. Он выключится и окажется в руках боевиков. Он с трудом встал и, опершись на стену, стал удаляться от операторской. Вместе со слухом в отказ пошло и зрение. Сейчас он уже не видел ничего, кроме оскалившегося в замахе, внезапно появившегося перед ним бандита. Собрав кулак остаток сил, Стольников бросился в его сторону и врезал боевику локтем в челюсть. Не ожидавший такого развития в событии, воин Аллаха хрюкнул. С носа его слетели солнцезащитные очки с малиновыми стеклами. — С трупа охранника снял, — решил Саша. Сбивая урну и вытягивая вперед руки, он с грохотом упал вдоль стены. Наклонившись, капитан подобрал с пола новенький, словно только что с завода АКС со складным пластиковым прикладом. Еще раз наклонился и вынул из-за ремня боевика запасной магазин. И только потом заметил пачку сигарет, торчащую из кармана бандита. Наклонился и в третий раз. Трупы не курят.